Лесса Каури. Лассурские призраки. Архимагистр Никорин раздраженно захлопнула книгу и бросила на стол. Воистину, память народная коротка и склонна к украшательству. Вот откуда, скажите, у волшебницы, уничтожившей огненную колдунью Герлинду, длинные черные кудри, глаза как вишни и яркий румянец? Ники повернула магическую амальгаму, которая в перерывах между исполнением основных обязанностей была совершенно обычной, и вгляделась в свое лицо. Его по-прежнему прекрасное, без единой морщинки, обрамляли коротко стриженные, почти белые волосы. Глаза, как вишни, на деле были светло-голубыми. Казалось, они отражают внешний мир, как зеркало, не вбирая. Видимость была обманчива. Для многих... смертельно обманчиво. Тяжело вздохнув, архимагистр прошлась по своим покоям и привычно уткнулась лбом в стекло золотой башни. Захотелось пройти его насквозь, отправившись по небесной дороге к солнцу, чей край только показался над горизонтом. С одной стороны, неплохо, что истинный облик женщины, спасшей Тикрей от бога огня Гересклета, забыли. С другой — Ники столько усилий приложила, дабы имя Ясина Зореля стерлось из народной памяти, однако неожиданно в сказках и мифах появился персонаж, описание которого почти полностью совпало с внешностью черноволосого капитана-касатки. И теперь волшебнице было немного обидно. Осознав это, архимагистр фыркнула, потешаясь над собой. Привычная боль, с тылой ладонью коснувшаяся сердца при воспоминании о Ясине, ушла, будто испугалась. «Брут!» — позвала Никорин. Спустя мгновение гном уже стоял позади, сойдя с портальной плитки. Он выглядел так, словно успел не только умыться позавтракать, как и полагается уважающему себя мастеру, но и знатно поработать. «Да, ваше могущество!» «Ты помнишь наш рейд по библиотекам?» «Сколько лет назад это было?» «Примерно сто восемьдесят. Хотите повторить?» Перед глазами архимагистра заплясали языки пламени, пожиравшие древние свитки и рукописные книги. Время — убийца устных сказаний, но куда опаснее то, что написано. Ники желала выжечь имя Зореля из своего сердца, а вместо этого выжигала его из скрипториев и хранилищ. Имя черноволосого волшебника с глазами, как вишни, и ярким румянцем. Какая ирония судьбы в том, что сказания теперь приписывают его внешность ей?» Она дернула плечом и обернулась. «Пока нет, Брут, но кто знает». «Мне не нравится ваше настроение в последнее время». Гном глядел на нее, прищурив маленькие глазки, отчего они казались еще меньше. Что происходит, моя госпожа. Если бы я знала, вздохнула архимагистр. Я слышу отзвуки большой беды, брут. Они как шум моря, но стоит прислушаться, и они затихают. Впрочем, раньше я и этого не слышала. Ваша сила растет! брут продолжал пристально смотреть на нее. Мы оба это знаем, но не знаем, к чему это приведет. Ни к чему хорошему. Поморщилась Никорин. «В мире должно существовать равновесие, которое однажды будет нарушено из-за меня. Что тогда случится, я даже думать не хочу». «Тогда не будем», — решительно кивнул гном. «Что вы хотели мне поручить? Подбери для меня самые известные текрейские сказки. Хочу почитать на ночь». «Я не ослышался», — уточнил Брут. «Сказки со всего текрея?» «Включая Крей или Маль?» Ники посмотрела на него. «Сделаю!» Гном удивленным не казался. Давно привык к причудам своей госпожи. «Какой срок?» «Чем быстрее, тем лучше». «Хорошо, что-то еще? Архимагистр снова вздохнула. «Давай завтракать, Брут. День будет долгим».